«Миф и действительность. Часть вторая». Невозможно изложить историю Троянской войны без отсылок к Илиаде Гомера, давно считающейся первой великой литературной работой западного канона. Впрочем, уместно ли понятие «литературная» предмет дискуссий? Илиада начинается с ярости и завершается скорбью, с ярости Ахилла на Агамемнона, когда тот присваивает себе рабыню Бресииду, и скорбью троянцев, оплакивающих смерть своего героя Гектора. Эта малая часть десятилетней осады описана 15693 поэтическими строками, в каждой от 12 до 17 слогов поделенных на двадцать четыре песни. Тугое единство действия, сложные и убедительные характеристики, многообразие изображенных человеческих чувств и порывов, кинематографические сдвиги восприятия и точек зрения, неукротимая энергия и сила, бестрепетное представление насилия, взгляды в прошлое и предвосхищение будущего. Глубина, искусность и удаль образности. По этим и многим другим причинам поэты, художники, ученые и читатели века напролет считают Иллиаду, а также парный ей труд Одиссею, непревзойденными шедеврами сказительского искусства, до которых все остальное стремится дотянуться и по которым все остальное судят. И все же остается фундаментальный вопрос, каким неизбежно задается любой, кто соприкасается с этими сочинениями. Гомер и Троянская война. Были ли они на самом деле? Итак, если вы хоть сколько-нибудь похожи на меня, хмурая сосредоточенность омрачает гладкую упорядоченность ваших черт всякий раз, когда вас озадачивают формулировки вроде «середина двенадцатого века до нашей эры». Почти всегда нужна самая малость умственной арифметики, чтобы прочувствовать даль времени, особенно когда приходится перескакивать через плетень нулевого года, отделяющий до нашей эры, до Рождества Христова, от нашего, наша эра, от Рождества Христова. Не Божьи, мы не в силах договориться даже, как эти эпохи обозначать. Надеюсь, линия времени в начале этой книги заменит вам десяток абзацев текста и прольет необходимый свет. За тысячелетия, и особенно за два последних века, раздоры и разногласия, раздробленность и распри так бодрили и распаляли мир гомеровских исследований, что это поле обрело некоторые черты своеобразной религиозной войны. Мы повидали выступления сепаратистов против аналитиков, против унитарианцев, против неоаналитиков. Подобный же раскол произошел и происходит вплоть до сего мгновения в разгоряченном мире троянских исследований. В обеих областях знания... Главенствуют немецкие антиквары, классицисты и археологи, а сразу следом за ними американские исследователи. Хорошо известно, что ученые, бывает, распаляются и становятся нетерпимыми насчет самых эзотерических и туманных материй, но в случае с Гомером ставки были высоки всегда. Доказать или опровергнуть его существование – окончательно описать его способ творчества и закрыть вопрос, в какой мере сочиненный им факт, а в какой фикция, к этому можно относиться почти как к светскому подобию вопроса об историчности существования и распятия Христа. Слишком много всего о том, кто и как мы есть, проистекает из понятия о Гомере. Культура в ее религиозной и нравственной основе у нас, может, и иудеохристианская, однако она в той же мере и греко-римская, и в этих, и в прочих областях. Если в том, что касается собственного самоопределения, греки и римляне столь основательно опирались на Гомера, не мудрено, что так называемый гомеровский вопрос со столь давних пор остается своего рода академическим святым Граалем нашей цивилизации. Есть история, а есть предыстория. Попросту говоря, доисторическая эпоха, все, что происходило с миром людей, до изобретения письменности. Следовательно, это время можно изучать, читая не слова, а предметы. Такое изучение называется археологией, Это анализ и изобретательная реконструкция древних сооружений и их руин, раскопки и истолкования добытых артефактов, реликтов и останков. История же, напротив, в основном анализирует документальные свидетельства, манускрипты, таблички, записи и книги. Считается, что доисторическое время человечества началось 3,5 миллиона лет назад, когда наши предки гоминины впервые соорудили каменные сиденья, чьи археологические следы можно выкопать и исследовать. Все происходившее до этого мы исследуем в палеонтологии, когда сохраняются лишь окаменелости. История, напротив, началась совсем-совсем недавно. Вряд ли значительно больше, чем пять тысяч лет назад с изобретением фонетического письма в Вавилонском шумере, письменных систем, распространявшихся финикийскими купцами по всему средиземноморскому миру. Позже из них сложились алфавиты, какими мы преимущественно пользуемся и поныне – греческий, римский и кириллический. Отдельно и чуть позже – Китайская и прочие цивилизации далее к Востоку развили свои нефонетические идеографические системы. Так оно в самых общих чертах. Если же вглядеться пристальнее, возникают, как нам предстоит убедиться, морщины и загогулины. Периоды доисторической эпохи именуются согласно преобладающим материалам тех времен. Первый и самый протяженный период – по крайней мере три миллиона лет, назывался Каменным веком. Затем, примерно семь с половиной тысяч лет назад, наступил первый металлический век, когда люди научились плавить медь. Через пару тысяч лет, при небольшом добавлении олова и, возможно, никеля, цинка или мышьяка, если те оказывались под рукой, возник сплав бронза, тверже и крепче составлявших его металлов. Бронза годилась на инструменты, оружие, доспехи и украшения. Еще через две с чем-то тысячи лет сложились способы добычи и обработки металла еще более разнообразного в применении – железо Каменный век, бронзовый век, железный век. Бытует мнение, что с конца промышленной революции мы жили в нефтяном веке, а сейчас – что несколько угнетает, в веке пластиковом. То, что мы называем Троянской войной, произошло более трех тысяч лет назад, примерно в 1200 году до нашей эры, между средиземноморскими цивилизациями бронзового века, возникшими на территории того, что мы ныне именуем Грецией и Турцией, приблизительно вокруг 1550 года до нашей эры. Естественно, такие даты – не более чем современные догадки. В Западной Греции на полуострове Пелопоннес процветал город Микены и его империя. Археологи иногда называют это цивилизацией Микен-Теринфа-Пилоса по трем основным цитаделям империи. То самое легендарное царство Агамемнона. На востоке Эгейского моря, на северо-западном побережье Малой Азии стоял город Троя. Эпоха грамотности началась в последние годы Бронзового века. Ученые расшифровали кое-какие разновидности письма, существовавшие в то время. Интересующие нас цивилизации греческого и троянского регионов Средиземноморья – использовали в Бронзовый век разнообразные системы письма. Минойское, критское письмо называется линейным А, и оно для нас по-прежнему загадка. А вот микенцы применяли письмо, выросшее из линейного А, линейное письмо Б, и как раз его в XX веке все же смогли разобрать. Эти системы письменности сложились независимо от шумерского алфавитного письма, которое, как нам предстоит убедиться, еще не добралось до греческого мира. Линейное письмо А и Б применяло слоговые и идеографические значки, подобные пиктограммам, нежели фонетически репрезентативные буквы, литеры, которые греки и мы стали использовать в алфавитах. Тем не менее, все это, несомненно, должно означать, что повествование о Троянской войне исторично. Письменность в то время существовала, в микенах применялась, а значит, должен или мог бы существовать документальный след, ведущий прямиком от осады Трои к нашим дням. На самом же деле это не так. Вскоре после предположительного времени Троянской войны, а по мнению некоторых в результате ее, мекенская цивилизация рухнула и началось то, что известно под названием «греческих темных веков». Самое обыденное объяснение этого краха — единое наступление апокалиптических всадников, а именно — некая геологическая или климатическая катастрофа, голод, мор и вторжение в греческий и средиземноморский мир так называемых «народов моря». Так же, как вандалы, готы, вестготы и другие германские племена вторглись в Римскую империю, что привело к началу западноевропейских темных веков Египет, Левант, Греческие острова и континентальные земли завоевали народы моря, с чего начались темные века раннего периода. Никто толком не знает, что это были за народы. По общему мнению, вроде бы выходит, что это некая довольно рыхло объединенная группа мореходов с восточного побережья Средиземноморья. Греческие темные времена также называют геометрическим веком. тот период так украшали керамику и прочее. Континентальная Греция и греческие острова, как давно считается, также оказались завоеваны народом дарийцев. Кто они такие и откуда взялись, дело не менее темное, чем вопрос о народах моря. В результате этих потрясений и краха великих городов-государств Микенского бронзового века Искусство чтения и начертания линейного письма «Б» оказалось полностью забытым. Пока гениальный Майкл Вентрис вместе с коллегой Джоном Чедуиком не расшифровал его более трех тысяч лет спустя, в 1955 году. Ни один век подряд, пока финикийские купцы не распространили свой алфавит, весь регион жил без письменности. Это означало, что в темные века для передачи памяти о Микенах и Троянской войне из поколения в поколение оставался всего один способ — силою слова не письменного, но устного, устной традицией. В этот временной просвет, или какой у нас есть синоним темного просвета, повести о Троянской войне — и, конечно же, о Зевсе, олимпийцах, богах, героях и чудищах передавались посредством того, что мы называем мифом. Считали ли те, кто их пересказывал, одни собрания повествования историческими, а другие мифическими, остается лишь догадываться. Через четыре сотни лет этой тьмы все начало меняться фундаментально и резко. Финикийский алфавит эволюционировал до греческого, что нам известно по вазам и записям того периода. политический и демографически сильно приросшее население, возможно, в результате того, что погода и уровень моря стали и удобнее, и надежней, пережило развитие полисов, греческих городов-государств. Это время, известное как архаический период, предшествовало полностью историческому классическому периоду зрелому многомудрому времени платона сократа эврипида перикла и аристотеля однако большинство греков архаического периода оставались безграмотными и повествование былого по прежнему передавались в первую очередь устной декламацией а не письмом как раз в этот самый архаический период как сейчас в целом принято считать, возникла фигура, которую мы именуем Гомером. Когда я учился в школе, один преподаватель вполне уверенно сообщил мне, что Гомер родился в 800 году до нашей эры на острове Хиос на севере Эгейского моря и умер в 701 году до нашей эры девяносто девятилетним слепцом. Другой учитель с не меньшей убежденностью считал, что Гомер происходил из Ионии, ныне турецкая Анатолия. Современные исследователи считают любые подобные соображения в лучшем случае догадками. Вот так оно и устроено. Линия времени излагает все то же самое, только гораздо внятнее моих вносящих сумбур слов. «Троянская война» произошла в Бронзовом веке, скажем, в 1200 году до нашей эры. Высокие культуры Бронзового века рухнули, воцарились темные безграмотные века. Тьма рассеялась, начали добывать и ковать железо, вернулась письменность, и история той войны, как ее декламировал Гомер, наконец оказалась записана. через семь полных веков после событий. И вот они мы с вами, еще две с половиной тысячи лет спустя. Стоит повторить еще раз, ко времени расцвета греческой цивилизации, от которой мы ведем свое происхождение, той самой культуры науки, математики, философии, искусства, архитектуры, демократии, военного и морского дела, осознанной культуры, сочинявшей и записывавшей истории и пьесы о себе самой и своем происхождении, ко времени того расцвета Троянская война уже осталась в 800-летнем прошлом, а Гомер уже 300 лет как помер. Ученые и археологи ломают головы над загадками аж с классического периода, когда греки, наконец, Записали две эпические поэмы Гомера более-менее в том виде, в каком мы с вами читаем их ныне. Одна загадка в том, откуда Гомер столько всего знал о событиях, которым тогда было по крайней мере 400 лет. Как он смог изложить столько подробностей осады Трои, самого устройства города, царской семьи, воителей, генеалогий и событий войны. Письменностью он не владел, в архивы зарыться не мог. Иначе говоря, 450 лет этих персонажей и истории из уст уста должны были передавать малые Гомеры, пока Гомер не свел все воедино и не превратил в первый известный нам величайший труд языкового искусства. Чтобы совершить нечто подобное, он должен был вырасти в среде самых разнообразных и сложных устных пересказов. Гомер жил в Греции или в Турции в Железный век, но его работы точно изображают воителей века Бронзового, в том числе и технические разработки того времени. Археология архаических греков не интересовала, или они не сознавали такую возможность, насколько можно судить. Откуда Гомер имел столь ясное представление об изготовлении инструментов и оружия в бронзовом веке, можно объяснить лишь точной и крепко запомненной устной передачей на протяжении очень, очень долгого времени. В том, что касается греческой мифологии в целом, Примечательно согласуются работы Гомера и его почти современника Гесиода, на которого мы полагаемся в историях о рождении титанов и богов, установлении Олимпа и многих других канонических подробностях греческой мифологии. В отличие от Гомеровых эпических поэм, работы Гесиода имеют сознательное авторство, как мы бы сказали. Это теагония, рождение богов, труды и дни, а также щит Геракла. В них целыми искусительными чашами влиты автобиографические сведения, а также соображения по агрономии, времяисчислению и экономике. В целом общепринято, что даже если Гесиот не записывал свои работы, он, по крайней мере, надиктовывал их писцу «Почти нет сомнений», что в образованный классический период была проделана немаленькая работа по обратному проектированию, изрядно всякой полировки, сглаживания нестыковок и противоречий, а также создание связанных хронологий и генеалогий, существующих по сей день. Из грубых народных баек мифы превратились в законченные литературные творения, как самоцветы выделанные до ювелирного качества. По этой же аналогии, пусть образованные греки классического периода, вероятно, и поместили эти истории в музейные витрины, однако именно Гомер и Гесиот проделали всю основную работу – вытесали, огранили, отполировали. Жизни Платона и Аристотеля примерно так же далеки от Гомеровой, как от нас далека жизнь автора Беовульфа. А потому неудивительно, что они и их современники так мало знали о том, кем Гомер вообще был. Из литературы классической Греции нам известно, что Илиаду и Одиссею обожали, перед ними даже преклонялись, а происходящее в них считалось правдивой историей. Отправляясь еще в юношестве завоевывать мир, Александр Великий навестил места вокруг Илеона, и, как говорят, совершил паломничество к тому, что считалось гробницей Ахилла, героя, с которым Александр себя ближе всего отождествлял. Говорят, экземпляр Илиады был при Александре в боях с примечаниями и дополнениями, написанными на полях наставником Александра Аристотелем. Предполагается, что Марк Антоний, преподнес к Леопатре подарок – погребальную статую Аякса Великого. Позднейшие путешественники Страбон и Павсаний неоднократно посещали окрестности Трои и Микен. Они тоже считали, что рассказанное в Илиаде и Одиссеи – правдивое изложение исторических событий. Классический период, популярные части Илиады и Одиссеи – нередко показывали в уличных концертах устраивавшихся для широкой и обыкновенно восторженной публики судя по всему они считали что гомер записал эти произведения нам это кажется странным поскольку мы воспитаны на уверенном представлении о том что гумер был скорее всего неумевшим писать бардом рапсодом дикламатором и вероятно даже импровизатором эпического стихотворения, но никак не писателем. Однако, таков взгляд, сложившийся недавно. После наших темных веков Западная Европа заново открыла для себя греческую и римскую цивилизации, искусство и культуру, и это обновление интереса мы называем возрождением. В середине XV века, Гутенберговое изобретение печати наборными шрифтами позволило широко распространить классические тексты, о чем в предыдущие века монастырских писцов производивших книги рукописно, и помыслить было нельзя. В 1488 году стали доступны отпечатанные труды Гомера. Воздействие это произвело колоссальное. своего рода культурный большой взрыв. В одной лишь Британии поэты от Драйдена, Поупа, Китца, Байрона и Теннисона вплоть до современности оказались совершенно преображены Гомером. Художники, скульпторы и философы впитывали слова и оригинального греческого текста, и каждого последующего нового перевода. Но представление о том, историческое ли событие Троянская война, у них было не больше, чем о том, действительно ли нарцисса превратили в цветок или вправду ли Геракл не сходил в преисподнюю и вышел оттуда, таща на плече Кербера. Представление это изменилось в основном благодаря дерзким предприятиям и решительной саморекламе одного человека — Генриха Шлимана. Шлиман родился в Германии в 1822 году и успел нажить, потерять и вновь заработать целые состояния в России и США. Последнее богатство, нажитое на спекуляциях, связанных с калифорнийскими золотыми приисками, позволило ему, теперь уже американскому гражданину, посвятить вторую часть жизни своей величайшей страсти археологии. Вместе с другим великим археологом того времени, британцем Артуром Эвансом, он отправился искать великие города греческого бронзового века. Эванс сосредоточился на Крите, и его находки минойских сокровищ произвели фурор. Эванса мы относим к настоящим археологам, а вот Шлиман... Его подходы считались радикальными даже в его время. Нам всем известны бережные, мучительно-медленные раскопки и осторожная работа кисточками, на которых настаивают археологи. Каждое место раскопок прилежно обносят колышками и веревками, каждый слой сохраняют и подробнейши каталогизируют. У Шлимана же терпения для такой работы не нашлось. Он махал лопатой с ухарской яростью, близкой к вандализму. Одержимость Шлимана от начала и до конца сводилась к поиску истинных мест гомеровой легенды. Он взялся раскапывать места на Пелопоннесе, где его поиски микенских сокровищ привели к некоторым блистательным находкам. В 1876 году, Была добыта из-под земли золотая погребальная маска невероятной красоты и искусности, и Шлиман тут же назвал ее, без всяких убедительных доказательств, маской Агамемнона. Ныне нам известно, что этот артефакт древнее Троянской войны, а значит и старше Агамемнона на добрые четыре сотни лет. Шлиман перекопал и большую часть родного Одиссеево острова Итаки. Но фамилия Шлимана прогремела на весь мир именно благодаря его работе в Троаде. Поиски Трои привели его в Турцию в начале 1870-х, где он сосредоточился на территории близ города Гиссарлык. Это место ему подсказал британский археолог Фрэнк Калберт. Здесь Шлиман обнаружил свидетельство былого существования девяти погребенных городов. В один прекрасный день он наткнулся на сокровищницу, которую он счел кладом Приама, включавшим в себя то, что Шлиман назвал драгоценностями Елены. Дальнейшие исследования показали, что они на тысячу лет старше. До скучной стародавней исторической правды и доказательств этому несусветному подтасовщику, выдомщику очковтирателю и бессовестному контрабандисту дела не было почти никакого. Однако это никак не умаляет ценности его работы, особенно воздействие его фанфар и саморекламы на академические исследования и общественное воображение. Его методы — в том числе и залихватское применение динамита, оказались настолько разрушительными для археологических записей, что дальнейшие профессионалы язвительно поздравляли его. Он достиг того, что не удалось греческим армиям. Он окончательно сравнял с землей и разрушил Трою. Тем не менее, открытие стольких слоев хетской и троянской культур доказало, что процветавшая цивилизация и великий город, по крайней мере, существовали, а разрушительный пожар и осада действительно случились. Все в соответствии с каноном Гомера. А совсем недавно ведущая немецкая экспозиция «Троя. Грезы и действительность» 2001 года перетекла в 2019 году в громадный успех выставку британского музея «Трое. Миф и действительность», где были представлены и предметы, добытые Шлиманом, и многочисленные позднейшие находки. Прогулки по тем выставкам зародили, во всяком случае у меня, мощное впечатление, что все это касалось настоящих людей с настоящими жизнями. Артефакты и реконструкции троянской жизни, разумеется, не доказательство предположения, что Трое пало в результате похищения некой испартанской царевны. Но не лишне помнить, что многие царства и империи в запечатленной истории пали из-за скверно сложившихся браков и династических союзов. Другая возможность — если учесть стратегическую и торговую значимость Трои, устроившейся прямо у пролива гелиспонт у самых дарданел некий конфликт, связанный с пошлинными и торговым движением, возникший между царствами Западного и Восточного Эгейского побережья. Нам-то трудно это постичь. Уж такие мы ученые и многомудрые ныне, но те, примитивные балбесы, могли запросто погрязнуть в торговых войнах. Ха! Естественно, тонкости и изощренность настоящего академического исследования, точной науки и подобающей археологии ослабили и отвергли многие притянутые за уши и преувеличенные заявления Шлимана. Но своим барнумовским торгашеством и саморекламой он добился, что на гиссарлык как на местоположение Трои, смотрят благосклонно, а также плюс-минус, более-менее, при прочих равных, мир не возражает, что осаду и падение Трои 3200 лет назад в общем можно считать историческим фактом. Вопрос о жизни Гомера я ни на какую глубину нырять не стану. Греки классического времени считали, что он существовал, и сам записал две свои великие эпические поэмы. Позднейшие ученые XVIII, XIX и XX веков на основании пристального филологического и лингвистического анализа текстов сперва пришли к выводу, что эти работы передавались из уст в уста, а затем, исходя из устройства поэм, что их в значительной мере сымпровизировали. Это долгая и завораживающая история — развитие такой линии рассуждений. Шаблонность столь многих гомеровых эпитетов и образов склонила ученых к мысли, вдохновленной изучением дошедших до нас форм устной поэзии Балкан, что барды, именовавшиеся рапсодами, использовали эти стандартные тропы как модули, из которых выстраивали структуру поэмы прямо на ходу. Вспомните джаз. Рапсоды знали мелодию и тональность, так сказать, и потому могли вольно импровизировать. По моему мнению, разрыв линии передачи от эпохи Трои и Микен к архаическому и классическому периодам из-за краха бронзового века и сопровождавшей его утраты письменности Вовсе не катастрофа. Как раз интригующая удаленность, сплав истории, тайны и мифа, игра частного и всеобщего, делают переживания Гумера таким насыщенным и захватывающим. Действие разворачивается на золотом горизонте между действительностью и легендой, в загадочных полутонах, где сосуществуют байка и быль. Благодаря именно этому Гомеров эпос богат на кропотливую, реалистичную и яркую детализацию, столь напитанную жизнью и столь убедительную, и вместе с тем он же дарит нам великолепный символизм и сновидческую глубину, какую позволяет лишь миф со всеми его божественными вмешательствами, сверхъестественными событиями, и сверхчеловеческими героями.